Глава 16. Исцелиться или умереть? Великий выбор. Равновесие ума и сердца отражается в теле. Когда сердце и ум рассогласованы, наступает то, что мы называем болезнью. Другими словами, расстройством. Но я полагаю, что это не единственная причина болезней. Многие святые умерли от рака. Рамана Махарши, Судзуки Роси, Рамакришна. Некоторые видят в болезнях средства очищения. Один мой знакомый сказал, «Рак — это дар тому, у кого все есть. Возможно, у некоторых людей болезнь возникает не вследствие нарушения равновесия, а как стирание из доски, как окончание старых дел. Исцеление мы называем феномен восстановления равновесия в теле и уме. Когда это равновесие восстановлено, мы говорим, что человек исцелился. Но зачастую мы руководствуемся предвзятыми представлениями о том, что такое исцеление. Наша привязанность к идее здоровья мешает более глубокому пониманию того, что такое болезнь. Глубочайшее исцеление, кажется, выводит нас за пределы отождествления с тем, что вызывает и переживает болезнь. Одна знакомая женщина очень много работала для того, чтобы справиться со своим раком. После нескольких месяцев медитации и глубоких психологических исканий, ей показалось, что рака у нее больше нет. В течение нескольких месяцев она чувствовала себя сильной, здоровой и спокойной. Затем в один прекрасный день... Она почувствовала во время медитации, что рак снова развивается в ее теле. Анализы подтвердили ее переживания. Несколько известных холистических индийских целителей с западного побережья пришли к ней домой и расположились вокруг ее постели. В течение более чем часа они направляли в нее свою энергию. Некоторые из присутствовавших рассказывали позже, что сила этих целителей буквально витала в комнате. Через неделю в различных частях ее тела появилось 30 других метастаз, или вторичных опухолей. Она сказала, что исцеление принесло свои плоды. Она почувствовала, что ее развитие перешло на следующий совершенный этап. Она готовила себе к смерти, продолжая открываться жизни. Создается впечатление, что равновешивание ума и сердца может либо изгнать болезни из тела, либо, как в некоторых случаях, привести этого человека к гармонии после смерти тела. В обоих случаях наступает исцеление. Если отпустить привязанность к заранее спланированным результатам, мало что будет нарушать равновесие. Один наш друг как ты сказал, вероятность выживания сильно завышена. Когда человек стремится прежде всего к тому, чтобы постичь свою подлинную природу, исцеление становится линзой, которая фокусирует потенциальные возможности момента. Но если ставка делается на то, чтобы избавиться от болезни, вылечится, тогда тело может стать немного сильнее, но привязанность, слабость ума, которая всегда омрачала сердце, не уменьшится, не начнёт растворяться. До тех пор, пока мы думаем об исцелении, как о противостоянии смерти, будет продолжаться замешательство. До тех пор, пока мы отделяем жизнь от смерти, Мы отделяем ум от сердца. И поэтому у нас всегда есть, что защищать. Есть кем быть. Есть причина порождать дисгармонию и болезнь. Когда отношение к исцелению правильно, отношение к смерти тоже правильно. После того, как у моей знакомой появилось 30 новых опухолей, Она сказала, «Исцеление сработало. Теперь я понимаю, что мне нужно лишь открыться для всего, что происходит, с любовью и сознанием. Мне не остаётся ничего делать, а только внимать, раскрываться и быть. Общаясь с различными целителями, сиделками, врачами, гомеопатами, Специалистами по акупунктуре, физиками, полярными терапевтами, экстрасенсами и так далее. Я порой замечал у них едва заметную или же очень выраженную тенденцию верить в исцеление, которым они занимаются. Возможно, именно состояние гордости и отделённости больше всего препятствует действию исцеляющих сил которые всегда имеются во Вселенной. Но чем глубже состояние отделённости, состояние кого-то, делающего что-то, тем больше привязанность к результатам. Они так настойчиво стремятся к исцелению, что не позволяет ему случиться. Их сердце закрывается в присутствии личной силы. И тогда восстановление гармонии оказывается почти невероятным. Только отдаваясь основополагающей таковости, человек может открыть для другого глубинную гармонию бытия. Все, что подчеркивает чувство отделенности исцеляемого от остальной вселенной, углубляет разделенность сердца и ума усиливая тем самым страх смерти и дисгармонию, лежащую в основе болезни. Подлинный целитель незаметен. Он или она позволяет проявиться потенциалу текущего мгновения. Индийского святого и учителя Романо Махарши все знали как великого целителя. Тысячи людей приходили к нему и уходили, восстановив равновесие. Есть история о том, что однажды доктор из Северной Индии пришел к нему и спросил. «Насколько я понимаю, вы великий целитель. Мне бы хотелось знать больше о том, как вы делаете это». «Нет, я не целитель», – честно и просто ответил романа «Я никого не исцеляю». «Я слышал, что вы исцелили тысячи людей», — настаивал посетитель. Роман оказался несколько задаченным. «Нет, я не исцеляю, сказал он. Тогда в разговор вступил один из последователей Романы. «Хагаван, я думаю, что врач говорит о том, что исцеление приходит через вас да, исцеление приходит через меня», — согласился Романа. Он не разыгрывал здесь дзенский диалог, а просто был собой. Он не делал ничего, а только любовно позволял энергиям Вселенной сосредоточиваться на человеке, который приходил к нему. Это напоминает историю о тибетском ламе Калу Ринпочи достопочтенном мастере медитации и учителе, наделенном великой нежностью и свирепой мудростью. Однажды Лама пришел в дом к своему другу. К нему подходили многие люди, интересующиеся оккультизмом и различными эргическими способностями, которыми, как утверждалось, владеют все, кто прошел инициацию в его линии передач. «Вы умеете летать?» – спрашивали они его. «Нет», – отвечал лама, – «я не умею летать». «Можете ли вы читать прошлое и будущее?» «Нет, я не могу читать прошлое и будущее». Собравшиеся начали роптать, и тогда один из них спросил. «Ну и что же вы тогда делаете?» «Я просто практикую сострадание ко всем живым существам», – тихо ответил лама. Когда вы становитесь пространством, вы не принуждаете ничего. Вы не отталкиваете жизнь и смерть. Фактически вы даже не противодействуете болезни. Уравновешивая себя, вы просто позволяете равновесию становиться. Многие целители говорили мне, «Я знаю, что Бог исцеляет, а я всего лишь Его проводник». Это и есть то пространство, из которого начинается исцеление. Любовь – оптимальное условие для исцеления. Целитель использует все, что интуиция подсказывает ему. Но его энергия не может приходить от ума. Его энергия приходит из открытости сердца. Он чувствует нечто большее, чем состояние тела. Он уходит к источнику, из которого проистекает любовь и исцеление, не пытаясь вмешаться или изменить то, что позволит сделать следующий совершенный шаг. Он не пытается перехитрить Вселенную. Фактически, многие целители так сильно привязываются к результату своего влияния, к необходимости помочь человеку, что тем самым ограничивает глубиной и потенциал исцеления. В тибетской целительной традиции тех, кто собирался использовать свои энергии во имя других, на первом этапе обучения целительству учили глубоко открываться смерти. В течение первых двух или трех лет своей практики они работают с умирающими, чтобы научиться не теряться перед лицом смерти. И хочет ничего не исключать из восприятия совершенства вещей. Жизнь и смерть рассматриваются ими как совершенное проявление бытия в этот конкретный момент, в это конкретное время. Целитель работает с процессом бытия, а не с его отдельными проявлениями. Подлинный целитель идет к первоосновам бытия и позволяет ему проявляться в идеальном соответствии с тенденциями, которые привели этого индивида к учению именуемому болезнью. Это качество безусловной любви и доступности другим можно видеть у некоторых из тех, кто выжили, пройдя через нацистские лагеря смерти. Виктор Франкл говорит о некоторых из тех, кто чудом избежал газовой камеры, не погиб от тифа, дизентерии, воспаления лёгких и отчаяния, о равенных, медсёстрах, врачах, мирянах и монахах, которые помогали другим и сами выживали в нечеловеческих условиях. Размышляя о тех временах, он говорит, то, что мы ожидали от жизни – не имела никакого значения. Мы должны были спрашивать, что жизнь ожидает от нас. Именно бескорыстная любовь этих людей позволяла им сохранить равновесие тогда, когда многие другие спотыкались и падали. Часто, когда мы говорим об исцелении, задают вопрос Как вы знаете, когда нужно прекратить исцелять и начать готовить к смерти? Ответ на этот вопрос даёт практическое понимание. В действительности открытие, необходимое для исцеления и подготовки к смерти, это одно и то же. Когда мы проводим различие между исцелением и подготовкой к смерти, Мы забываем, что и то, и другое – различные аспекты одного целого. Все сводится к отношению человека к жизни. Если мы не пользуемся своими симптомами для того, чтобы преодолеть привязанность, тогда любые попытки исцеления, направленные на устранение симптомов, будут вносить дисгармонию на более глубоком уровне. Разве исцеление, которое воздействует только на тело, это то, что нам нужно? С другой стороны, если человек стремится к смерти как к выходу из затруднительного положения, он будет отвергать жизнь и тем самым проводить то же самое воображаемое различие между жизнью и смертью. В любом случае он никогда не прикоснется к бессмертию. Он никогда не приблизится к исследованию недифференцированного бытия, из которого проистекает исцеление и мудрость. Я знал нескольких людей, которые сражались со смертью до последнего, и только когда они приготовились умереть, их тело и ум пришли в равновесие и в тере началось исцеление. Мне кажется, нет нужды подчеркивать очевидное достоинство исцеления, которое дает нам здоровое тело, позволяющее дальше жить и служить. Поэтому я не собираюсь умолять достоинство физического исцеления. Но я попытаюсь развенчать здесь некоторые предрассудки относительно естественного исцеления, которое даёт нам смерть. Смерть – это не враг. Если враг вообще есть, то это не видение и отсутствие любви. Отождествляясь содержимым ума, мы редко доверяем пространственности сердца. Фактически, может быть так, что болезни в значительной мере является результатом нашего недоверия своему глубинному естеству. Эта дисгармония возникает, когда мы отстраняемся от истины. Для кого-то это может быть болезнь, заставляющая их вначале смотреть внутрь. Для таких людей это может быть единственное переживание, которое позволяет им обратить внимание на, начать исследовать ум тела, развивать чувство целостности. Для многих болезнь оказывается великим даром, поскольку она позволяет им соприкоснуться с собой так, как это не позволяет сделать никакое другое событие жизни. Болезнь заставляет нас пересмотреть все то, что мы нагромоздили, чтобы защитить себя от жизни. Некоторые сказали мне, что они всю жизнь искали учителя или учения, которое привело бы их к большей целостности. В конце концов, случалось так, что таким учением оказывалась болезнь, что рак становился для них учителем, зеркалом истины. Для многих болезнь – это путь обратно к жизни. Я знал случаи, когда два человека приблизительно одного возраста и воспитания заболевали одной болезнью, и диагноз у них был одинаковый. Один из них вступал в борьбу с болезнью с помощью методов, которые разжигали его сопротивление ей, которые заставляли его считать себя жертвой, а болезнь – противоестественного влияния. Он становился напряженным и испуганным, начинал всеми силами цепляться за жизнь. В дни ослабления симптомов он чувствовал себя бодро и чудесно, но когда болезнь снова давала о себе знать, он падал духом и расстраивался. Легко было видеть, как его самооценка зависела от того, способен ли он исцелить себя. Когда проявлялись симптомы, его мнение о себе ухудшалось и тогда агрессия, которую он делил внутри себя, оборачивалась отвращением к себе и чувством вины. Другой человек видел в болезни послание, с которым нужно работать. Он стремился вернуть себе гармонию, уравновесить сердце и ум, улучшить качество жизни, приводя в соответствие то, что казалось беспорядочным. Вместо того, чтобы направлять энергию на продление жизни, Он погружался в богатство, которое придавало смысл его жизни. Он не был поверхностным, не накручивал себя, как выразился один мой знакомый. Когда первый больной почувствовал, что он не может вылечиться, он решил, что для него все потеряно. Тогда как у второго больного было место и для жизни, и для смерти. Второй исследовал жизнь, а не сопротивлялся ей. Он видел достоинство исцеления, но при этом не забывал, что сознательное вхождение в смерть также может иметь смысл. Его жизнь углублялась, и во всем, что он говорил, чувствовалось новое понимание. Общаясь с ним, другие прикасались к живой истине. Он не пытался бороться с болезнью и не проклинал ее. Он исследовал вопросы, что такое болезнь, кто болеет. Один больной в своих исследованиях пришел к выводу, что исцеление не исключает возможности смерти. Он нашел в себе то, что привязывало его к жизни, что затрудняло лечение и не давало возможности умереть. Он назвал это чувство жарной жизни. Хотя ему и не верилось, что такое, казалось бы, похвальное чувство может лежать в основе привязанности и замешательства. Что делать со стремлением оставаться в теле, когда оно умирает? Разве не жажда к жизни мотивирует наш эгоизм, наше желание сделать все, что в наших силах? Разве не жажда жизни лежит в основе нашего желания быть кем-то и стать заблокированной энергией, которая вызывает болезнь? Как это ни странно, разве не желание жизни убивает нас? Возможно, что эгоистичность жажды жизни уравновешивается тем, что некоторые называют «тоской по Богу», «стремлением к истине». Если человек опознает жажду жизни, поможет ли это ему так же, как и тоска по истине? Какие из этих качеств делают жизнь осмысленной и открытой для участия в тайнах и чудесах бытия? Отказ от жажды жизни не означает жажду смерти. И то, и другое свидетельствует о привязанности к телу, основывается на неправильном понимании личности. До тех пор, пока смерть является врагом, жизнь – это борьба. Жизнь остается разделенной на небеса и ад. Ум продолжает свое непрекращающееся движение под влиянием страха и беспокойства, что уже само по себе может стать причиной новой болезни. Некоторое время я провел с женщиной, которая болела меланомой. На каком-то этапе болезни по всему ее телу появились вторичные опухоли, которые вот-вот должны были вытолкнуть ее из тела. Наблюдая рост этих опухолей, она заканчивала дела с детьми, и все вокруг знали, что вскоре она должна умереть. В это время она услышала о диетическом методе Герсона для лечения рака, который в некоторых случаях помогает даже тяжелобольным. В основе этого метода лежит строгий режим питания, требующий, чтобы в дополнение к обычному трехразовому питанию больной каждый час принимал большой стакан сока из сырых овощей и два стакана специально приготовленной икры из кабачков с печенью раз в день. Она любила приготовление пищи и отличалась очень своеобразными вкусами. Она сказала, «Мне очень не нравится пить это все. Не могли бы они подмешивать свои лекарства в шоколадный коктейль или что-то в этом роде. Ей не нравился вкус соков, поэтому ей было трудно поверить, что она сможет долго придерживаться такой диеты Однажды она сказала, «Знаете, нет ничего плохого в том, чтобы умереть, так же, как нет ничего хорошего в том, чтобы жить. Я люблю своих детей, и мне бы хотелось еще некоторое время побыть с ними. Было бы очень приятно увидеть, как они растут и старятся вместе с ними. Думаю, что я попытаюсь использовать этот метод. Но как мне, которая всегда любила вкусно поесть, переходить на пищу, приготовление которой требует столько времени и энергии, и которая, кто может же, такая невкусная? В течение месяцев она работала с Иисусовой молитвой «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», который иногда позволял ей избавиться от туализма и почувствовать себя единой с Иисусом грузиться в священное сердце, сиявшего у нее в груди. Она научилась настраиваться на милость вселенной, на сновополагающую реальность бытия, на саму любовь. Через несколько дней она позвонила мне, чтобы сказать, что не может относиться к этим ежечасно принимаемым стаканам сырого сока, иначе как Евхаристии. Поэтому она начала использовать своё отвращение к ним для исцеления чего-то более глубокого в себе. Это был отказ от привязанностей, удовольствий и страданий, выход за пределы плоских пристрастий в центр сердца. И она сказала, «Знаете, даже если это всё не исцеляет моего тела, оно делает чудеса с моим сердцем». Через неделю она легла в больницу, где этот метод практиковали особенно интенсивно, и в течение следующих двух недель она строго придерживалась этой диеты. Она говорила, что иногда Евхаристия наполняла ее великим теплом, но в другое время она раздражалась даже от шума, который доносился из соседней комнаты. Вернувшись домой, она продолжала регулярно принимать эти очистительные соки и сказала, что ее тело чувствует себя лучше. Однако через несколько недель у нее на теле появилась сыпь, и ее отправили в клинику. Ей говорили раньше, что история ее болезни не давала гарантии выздоровления и что метод Герсона поможет ей. Ее иммунная система в значительной мере уже была разрушена сильными фармакологическими средствами. Когда она рассказала врачу о сыпи на теле, он сказал после паузы, «Боюсь, что сыпь свидетельствует о том, что этот метод вам не поможет». Получив этот последний смертный приговор, она, к своему удивлению, почувствовала облегчение. Все это время, повторяя Иисусову молитву и отдаваясь милости Вселенной, «Я думала, — сказала она, — что милость Христа в том, чтобы исцелить мое тело. Но теперь я вижу, что волю Господню предугадать невозможно». Оказалось, что милость Христа не в том, чтобы исцелить ее тело, а в том, чтобы дать понимание своего глубинного естества которая выходит за пределы отождествления с телом. Она умерла легко и с благоговейной любовью. Ее исцеление было не менее чудесным, чем другие исцеления, которые я видел. В момент смерти от нее исходили только сияющая пустота и любовь. Она не цеплялась за жизнь и не торопила смерть. Она просто растворялась, как туман. Она была похожа на кристалл, тающий на открытом воздухе. Махараджа был известен своими необычными способностями, в том числе даром исцеления. Известно много историй о больных людях, которые приходили к нему. В некоторых случаях он давал приходившему палочку, фрукт или просто благословение – И на следующий день тиф, рак, дизентерия или какой-то другой недуг проходил. Но есть и другие истории о людях, которые приходили к нему и просили о помощи, рассказывая, как их близкие умирают у них на руках. В таких случаях он говорил, покачивая головой, «Как я могу помочь, если доктор не может сделать ничего?» Очевидно, он никогда не вмешивался в то, что было благоприятным для человека. Он, должно быть, видел, что для многих идеальным осцелением является уход из тела. Однажды, сити во дворе с одним своим последователем, Махараджа неожиданно повернулся к нему и сказал, «Нет, я не пойду. Скажи ему, что я не пойду». «Кому сказать? Что вы имеете в виду?» – спросил последователь, оглядываясь. В это время в комнату ворвался слуга одного из знакомых Махараджи. «Вы должны пойти со мной!» – взмолился он. «Мой хозяин умирает. Вы должны ему помочь!» «Нет, я не пойду!» – сказал Махараджи. «Я не пойду!» «Вы должны пойти! Вы должны пойти со мной!» – просил слуга. «Я не пойду!» – сказал Махараджи. Здесь ничего нельзя поделать. Но собравшиеся настаивали и уговаривали Махараджа сделать что-то, чтобы помочь умирающему. «Ладно», — сказал Махараджа, и, взяв из корзины банан, протянул его слуге со словами «Дай ему это, и все будет хорошо». В Индии верят, что при поднесении фрукта при таких обстоятельствах означает милость гуру. Воспрянув духом, слуга бросился в дом своего хозяина. Жена хозяина растёрла банан и ложечкой накормила ему умирающего. Окончив есть растёртый банан, человек умер. Действительно, всё было хорошо. Исцеление, которое должно было прийти, случилось. Эрик Джонг. Бунда в утробе. Купаясь в водах материнского лона, маленький лик Божий с двадцатью пальчиками на руках и на ногах и бесконечными надеждами, вверх ногами плывет через мир. Я знаю, мои кости — это всего лишь клетка для смерти. Медитируя, я вижу свой череп, голову смерти, озарённым изнутри свечами, которые, возможно, являются солнцами других галактик. Я знаю, что смерть – это движение к свету. Это счастливый сон, из которого не хочется пробуждаться. Это возлюбленные, покинутые в стране, для путешествия, в которую у нас нет визы. И я знаю, что кони духа всё скачут, скачут, скачут за пределы времени туда, где всегда сейчас. Почему же я забочусь об этом бонде, вверх ногами плывущем через мир? Почему я так забочусь о том, Чьи 20 пальчиков оживлены кровью, Которая пропоёт свою песню и умрёт. В моём черепе есть свет, И свет есть в черепе его. Мы медитируем на своих костях Лишь за тем, чтобы позволить им обратиться в прах, Без сожалений. Плоть — это только урок. Мы выучиваем его — Идем дальше.